9 марта 1992 года. 6.50. Без десяти семь шевролей, Елозя по раскисшей лесной дороге, едва не уткнулся бампером в зад все того же устрашающего вида джипа, который теперь стоял без огней. Мадар посветил внутрь салона, там было пусто, Скализяпка передернулась, Стало совсем холодно, под ногами похрустывали льдинки. И насморка не избежать, злорадно подумала она, буду ходить с вот таким носом, красным, мокрым. У нее была своя методика бороться с простудой, представлять самые яркие картины сопливого будущего. Организм пугался. По причине поднимающихся на востоке Орегонских гор, утро в этой части побережья наступало на час позже, чем ему полагалось бы по часам. И если на шоссе как-то можно было поверить, невзирая на залепившее небо тучи модного цвета мокрый асфальт, скорый приход рассвета, то в лесу все оказалось по-ночному непроглядно. Скалли осмотрелась. Почему-то показалось, что это совсем другой лес, не тот, в котором они были вечером. Может быть, это лес на другой планете. «Ну, веди, где ты нашла этот пепел?» — сказал Малдер, и в этот миг откуда-то издалека донесся крик. Истошно захлебываясь, кричала девушка. Нельзя было терять ни секунды. Я туда, показал Малдер, а ты туда. В лесу нелегко определить направление звука. Скалли проломилась через колючие кусты на опушке, вытаскивая на ходу пистолет. Козел доктор Немман. Мы, мол, с детективом Майлзом, мы такие крутые. Она бежала, экономя дыхание, потому что за собственным шумным дыханием не слышно уже ничего. И никакие тренировки не спасут. Лощина, осторожнее, старбак. Обломанная ветка отцарапала щеку. Опять эти чертовы кусты. Кто их придумал? Скалли влетела в следующую лощинку и тут же увязла по колено. Пистолет уже мешал, сунула в карман, дотянулась до какого-то деревца, хватилась, потянула. Деревце хрустнуло, но выдержало. Скалли выцарапалась вверх по склону. Тут начинались многолетние толстые деревья без подлеска. Она на миг остановилась, стараясь понять направление. Снова раздался крик. Чья-то душа вылетела с этим криком. Туда. Под ногами чавкает мягко и как-то по-особому. Наверное, этот самый пепел. Потом, потом. Небо в ветвей было почти зеленым, цвета океанской воды. А здесь темно. Ну, хоть бы чуть-чуть света, чуть-чуть солнца. Снова лощинка. Ручей по дну. Скали посветила фонарем. «Если вон по тем камням, можно перепрыгнуть. Следы. Кто-то шел в тяжелых ботинках. Очень быстро шел. Уже после дождя. Только что». Она додумывала это перепрыгивание с камня на камень. И последнее умозаключение совпало у нее с появлением из-за дерева темного силуэта с чем-то длинным в руках. Пистолет в кармане. Скали заслонилась фонарем. «Удар! В общем-то не сильный, не в расчете убить. Вышиб фонарь из руки». Приклад ружья скользнул по предплечью и обрушился на лоб. Было совсем не больно, как по деревяшке. Короткая белая вспышка под черепом. Скалли остановилась, будто забыла что-то. Человек стал виден хорошо. «А, детектив, как вас там?» Детектив вдруг медленно взмыл вверх, при этом почему-то не отрываясь от земли. А сама земля встала вертикально, и за неясную, а может и чужую вину наградила Скалли хорошей плюхой по лицу. «Я говорил вам, не подходите к моему сыну!» «Кто говорит? Кто говорит?» «Это я, Заратустра!» Стало темно. Малдер услышал сдвоенный вскрик. Более далекий и уже знакомый. И близкий, короткий, оборвавшийся всхлипом. «Скалли?» Молчание. «Скалли!» Только общий вздох леса. Ветер прошел по вершинам, встряхивая капли. «Ну все!» «Если с ней что-нибудь...» «Если...» Он вылетел на полянку. Крошечную. «Три шага на три!» С той стороны из тени шагнул человек. Ствол дробовика смотрел Малдеру в живот. «На землю!» — хрипло сказал человек. «Детектив Майлз, конечно, бросьте оружие и мордой вниз!» «Вы сошли с ума!» — сказал Малдер. «Вы препятствуете деятельности ФБР!» «Я вас предупреждал!» — голос детектива завибрировал. «Я вам говорил, держитесь подальше!» «Спокойно, детектив, спокойно! У вас в руках оружие! Вот, я кладу пистолет! Ближе ко мне!» «Мотель тоже вы подпалили?» – спросил неожиданно Малдер. «Вы что, совсем идиот? На землю! Он же ее убьет, Майлз! Он ее сейчас убьет!» Детектив поднял голову и издал странный звук – короткий, оборвавшийся вой. Потом метнулся в темноту. Малдер бросился за ним. Детектив несся сквозь орешник на пролом, как кабан. Малдер отставал шагов на двадцать, поэтому, когда детектив вдруг исчез из виду, он успел притормозить. Здесь было что-то вроде гигантской, заросшей деревцами и кустарником воронки размером с футбольное поле. Края воронки почти отвесные, ближе к дну они закруглялись. Чтобы спуститься, надо было спрыгивать футов с 8-10. Малдер замер, осматриваясь. В рассветных сумерках были хорошо видны двое. Девушка, вытянувшаяся на земле, и голый по пояс парень, стоящий во весь рост с вытянутыми вперед и вверх руками. Он не прикасался к девушке и вообще не двигался. Но Малдеру показалось, что тело девушки приподнялось над землю и стало медленно поворачиваться. А потом он услышал характерный лязг затвора дробовика. Детектив стоял на коленях и целился в парня. Целился в своего сына. Нет! заорал Малдер и прыгнул вниз. Он успел в последний миг. Дробовик оглушительно выпалил, и картечь прошла в стороне от ребят над землей, вздымая опалые листья. Малдер успел еще изумиться, что здесь под ногами сухие и листья, и трава. Кажется, детектив ударил его. Он не понял, не заметил, потому что все вокруг залило слепительный белый с ртутным отливом свет. Свет падал сверху, но увидеть его источник было невозможно. И не потому, что он был слишком ярок. Даже на солнце может посмотреть прищурясь терпеливый человек. А потому что свет образовывал своего рода завесу, за которую взгляду проникать не разрешалось. Малдеру показалось, что источников света несколько, расположенных рядом, как рефлекторы в операционной лампе, но он не поручился бы за это даже одним центом. И возник звук. Звук пришел из каких-то глубин, из нетрогенетической памяти, наверное. Когда ныряешь на глубину, примерно так шумит море, но только примерно. Потому что в этом шуме была и возвышенная музыка тихого органа, и крик пожираемой живьем птицы, и вибрация рождающейся планеты. Звук предлагал опуститься на колени и внимать, внимать, внимать бесконечно. Малдер выпрямился, цепляясь за него, рядом встал детектив. Свет напрягся. Теперь он был плотным и живым. В нем появились сверкающие нити. Нити выстреливали вниз и оплетали ребят. Парень, Билли, поднял девушку на руку, повернулся. Теперь он стоял к Малдору боком, и Малдор видел, что он не держит ее на весу, не принимает на себя ее, пусть невеликую тяжесть, а лишь направляет, придерживает, поворачивает. Сдвинулся воздух, медленно, будто тяжелый Жернов пошел по кругу. Быстрее, быстрее, сухие прошлогодние листья покатились по земле, стали подпрыгивать и задерживаться в прыжке. Потом разом взмыли в воздух. Малдер почувствовал, как встают волосы на голове и задираются полы куртки. Детектив что-то кричал, но его не было слышно. Свет вдруг стал влажным. И все, на что он попадал, мгновенно пропитывалось им и тоже начинало влажно светиться. Кусты, деревца, летящие в медленном вихре листья, люди. Все это стало казаться облитым жидкой серебряной краской. Светящиеся маслянистые капли стекали с копчиков ветвей и подхватывались вихрем, образуя сверкающие спирали, будто кокон из липких парящих в воздухе паутин свивался сам собой вокруг детей. Детектив бросился вперед. Движения его были раскоординированные и замедленные, будто он бежал под водой. Ружье он не бросил, но держал его нелепо, как пухобойку. Он удалился от малдера шага на два и вдруг завис. продолжая перебирать ногами, но не подвигаясь ни на дюйм. Билли стал медленно поворачиваться против полета листьев и паутин. Тереса уже не лежала у него на руках, а плыла на уровне его лица, ничем не поддерживаемая. Наверное, там не было ветра. Серебристые складки ее домашнего халатика висели неподвижно. Звук изменился, теперь в нем слушался приближающийся визг множества механических пил. Они налетали со всех сторон, и Малдер с трудом подавил в себе желание немедленно зажать уши, а заодно и закрыть глаза. Он стоял и смотрел. Летящая паутина стала густой и матово белой на фоне все более и более ярко сверкающих людей и деревьев. Нити сплетались в какие-то узорчатые кружева, постоянно меняя рисунок, и Малдер мучительно не мог узнать возникающие и тут же пропадающие фигуры. В какой-то момент Он все-таки успел охватить это взглядом. Стремительно кружащаяся сфера, сотканная из контуров земных материков, это был миг. Потом все смешалось. Звук пропал внезапно, будто бы втянувшись в какую-то воронку. Но наступившая тишина была еще более ужасной. Не отсутствие звуков, а исчезновение, кража звуков уже из ушей, из мозга. Все светящееся добрякло, будто увеличиваясь в размерах. Тем же бесчестным способом, которому упразднены были звуки. Потом немного выше ребят в пространстве появилась дыра. Будто бы все, что есть в мире, было всего-навсего проекцией на экран. И вот сейчас этот экран кто-то поджег с обратной стороны. Малдеру казалось, что он видит обугливающиеся края этой дыры. И за ней проступает какая-то чешуйчатая темнота. Дыра росла в стороны немного вверх, пока не возник знакомый профиль соломенной шляпы, унесенной ветром. А потом чешуйчатая темнота взорвалась совсем уж ослепительным светом. Но в последний миг перед вспышкой молодой вдруг понял, что именно он видит перед собой. Вспышка была настолько болезненна, что он сунулся на колени, обхватив ладонями лицо. Будто раскаленные гвозди вошли в глаза. А когда все прошло... Прошло ненормально быстро, боль так не исчезает, обычная боль. И он снова обрел способность видеть, да потрясенно не догадался еще раз прокрутить в памяти тот последний мелькнувший образ, а в следующую секунду уже навсегда забыл его. Так люди забывают предутренние сны. Иногда эти сны вспоминаются вновь сами. Сверху сыпались листья. Их было безумно много. Солнце выпрыгнуло в разрыв облаков сразу наполовину диска. Утренний свет после этого безумного серебра казался розовым. Деревья стояли коричневые. Билли держал на руках Тересу. Руки и ноги девушки болтались безжизненно. Мальчик опустил голову, посмотрел на Тересу огляделся. На лице его отразилось изумление. Он никогда не был здесь. Потом он увидел отца. Скалли подоспела в последний момент. Она держала в руках свой Бернаделли. Готовая застрелить этого богатства детектива при первом же враждебном действии. Она еще успела заметить, как распадается хлопьями и тает в воздухе белая паутина, как пропадает слепящий свет, сменяясь ранним солнечным. Но главное, что она увидела, это как Билли, держа девушку на руках, оглядывается по сторонам и видит отца. Детектив стоит неподвижно, расставив ноги, вытянув руки, которыми будто упирается в пропавшую стену. «Папа, что ты... Потом он видит себя, что я... Что со мной? Сила вдруг оставляют его, и он медленно и мягко валится на траву. Скалли первая оказывается около ребят. Оба дышат. Билли странно бледен, щеки его провалились, вокруг глаз круги. Тереса наоборот, раскраснелась, рот приоткрыт, дыхание прерывистое. Где мы? Бормочет Билли бессильно. Все хорошо, шепчет Скалли. И тут подбегают Малдер и детектив. Детектив сразу падает на колени перед сыном, и у как-то исчезает желание немедленно застрелить его за противодействие агенту ФБР. Грубый Малдер переворачивает девушку на бок, откидывает полухалатика. На пояснице остались какие-то чуть заметные бледные пятна. «Билли, повернись!» Билли поворачивается без слова. Его спина тоже чиста. Те же два бледных пятна, как след от нажатия пальцем, они быстро сравниваются с цветом окружающей кожи. Малдер смотрит на Скарли, и та не может понять выражение его лица.